Освобождаясь из-под синевых волн, белела теперь прямо по курсу, словно скатившаяся с гор снежная лавина. Мгновение она сверкала перед ним, а потом также медленно стала погружаться и исчезла, потом снова поднялась белее в волнах. На кита не похоже, а вдруг это все-таки Моби Дик, — подумал Дегу.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 как целый клубок анаконд, и готовых, казалось, схватить без разбору все, чтобы не очутилось поблизости. У нее не видно было ни переда, ни зада, ни начала, ни конца, никаких признаков органов, чувств или инстинктов. Это покачивалось на волнах неиздешним бесформенным видением сама бессмысленная жизнь когда с тихим засасывающим звуком она снова исчезла под волнами. Старбик, не отрывая взгляда от воды, забурливший в том месте, где она скрылась, с отчаянием воскликнул. «Уж лучше бы, кажется, увидеть мне Мобби Дика и сразиться с ним, чем видеть тебя, у белый призрак». «Что это было, сэр?» — спросил Фласк. «Огромный спрут».